Глава шестнадцатая. Надя, а я не знал, что ты прилетаешь. Мне брат твой, только два часа назад, сказал засранец. Роков уверенно вёл Джип и безумовно укутал У нас, Надя, здесь столько перемен, обалдеешь. Жаль, что ты никогда здесь раньше не была. Видела бы ты этот череповец пару лет назад. <звук> Андрей передернул плечами. Конечно, при таком мэре, уже не сдерживая усмешки, сказала Надя. А что, думаешь, я плохой мэр? Да ты не представляешь, с чем мне тут пришлось столкнуться. Вот, к примеру, видишь эту трубу? Вижу. Это городская котельная. Представляешь, на заводе своя ТЭЦ, загруженная процентов на 40, а у них, видите ли, отдельная котельная. И что там теперь? Продолжая улыбаться, спросила Надя, вглядываясь в приближающееся серое здание. Как что? Развлекательный комплекс, конечно. У трубы. Кинотеатр на шесть залов, концертный зал, боулинг, детский городок и шопинг центр «И как же это, интересно, народ сюда попадает? Или это только для тех, у кого свое авто?» «Хе!» Рогов снисходительно покосился на собеседницу. «Автобусы ездят бесплатно каждые 15 минут из центра, и каждые 20 минут из двух основных микрорайонов. А знаешь что? Дело к вечеру, совещание я отменил. Давай я тебе сегодня настоящую экскурсию по моему городу сделаю». «А?» «Ой, конечно, Андрюшенька. Вот только почему вечером? Не видно же будет ничего». А днём череповцы ничего особенного и нет. — Пойдем с нами, Костик. Ребята сидели в берлоге, поджидая Надю, выпивая что-то из высоких стаканов. — Не, не пойду. Знаю я твои экскурсии. Сначала ужин, потом давай сюда зайдем, затем вот в этот барчик, потом в тот. Закончим к утру и проспим всю субботу. А мне, кстати, завтра в Женеву лететь. — Ну, как знаешь, а мы с Надей пойдем, Проветримся. — Ага, смотрите, не простудитесь. «О чем это вы мальчики?» Друзья обернулись. Рогов театральным жестом прикрыл лицо ладонью, как бы пряча глаза от яркого света. «Фемина! Костя! Твоя сестра Фемина — Фемина!» «Дурачитесь все!» Надя прошла мимо сидевших в взъерошек по дороге волосы Андрея. Аперитив, мэм, Костя склонил голову, поддерживая шутку. «Это как Андрюша скажет. Он сегодня мой гид, и, зная его, в алкогольном смысле тоже». «А я и скажу!» Рогов мгновение ока оказался у холодильника, выудил из его хромированных недр бутылку шампанского, лихо откупорив ее, он взял в левую руку три бокала, виртуозно зажав ножки между пальцами и стал на весу разливать напиток. Выглядело это весьма профессионально и элегантно. Сразу видно, что шампанское — любимый набиток лондонских брокеров. Очнулся от зрелища Столповских. «Именно так!» — протянул руку с бокалами Надя. «Именно так!» Повернулся к кости и дождался, пока тот возьмет бокал, перехватил свой из левой руки правую. Именно с этого напитка, несущего в себе радость праздника, и предлагаю начать сегодняшний вечер. Дорогая Надя, Надежда, Наденька, мы так рады твоему приезду. Лишь увидев тебя, спускающийся по трап, я сразу вспомнил, что кроме череповца существуют другие города: Париж, Нью-Йорк, Лондон. В этот момент тостующий смахнул несуществующую слезу и вполне натурально шмыгнул носом. «За тебя, о, прекрасная Фемин!» Все со смехом чокнулись. «Неплохо, что это?» — спросил Кость. «А, я знал, что ты оценишь. Мун — зеленая лента». «Ох как!» — давненько не пивал его. «А я так вообще таком не слышал. Хотя, постойте, киса воробьянинов его, кажется, жаловал». «Именно, именно!» — приговорил Андрей, подливая в бокал. «Веселитесь!» «Ну-ну!» Но -но. «О, дядь Лёш!» Надя повисла на шее у Амина. «Как я рада вас видеть! Шампанского вновь прибывшим!» все еще не бросив дурацкого тона такого разухабистого сельского бармена, воскликнул Ругов и достал два бокала. Тут только и остальные заметили скромно стоящего у дверей Ракитина. «Вот, Наденька, Ракитин Семён Васильевич, наш боевой товарищ. Прошу любить и жаловать, как говорится. Очень приятно». Надя подала Ракитину руку и внимательно посмотрела ему в глаза. «А чего это вы к нам пожаловали?» Через некоторое время, когда была разлита по бокалам вторая бутылка, подозрительным тоном спросил Андрей. «Ну как же?» Амин встал, вытянулся во фронт и продолжал. «Исключительно представиться Надежде Вадимовне». «А как же? Чай не в гости пожаловала». «Не в гости?» — Удивленно протянул Андрей и уставился на Надю. «Как будто видел ее впервые. Потом, Андрюш, после». Она положила свою руку на руку Андрея. «Так, Андрюша», — громко сказала она, — «дядям, видимо, посовещаться нужно, а мы с тобой время теряем. Поехали смотреть, ваш Череповец. А то ночь уже подступает», — кивнула она на кибер-окно на смешливый взгляд. «И правда», — Рогов выпрыгнул из кресла, — «нам в Женеву не лететь, рано не вставать, пойдемте, Фемина». Он галантно выставил правую руку калачиком, дождался, пока Надя окажется рядом, и кивком попрощался с присутствующим. «Гусар, да и только!» — усмехнулся Амин. Город Череповец основан в 1777 году указом Екатерины II, 4 ноября. С тех пор, находясь на перекрестке водных и железнодорожных путей, город играет важную роль в регионе. Этот город, дорогая Наденька, порт Пяти морей. Пяти морей, удивленно глядя на реку по набережной, которой они шли, Да-да. Это, между прочим, река Шексна, немного много ни мало как приток Волги. Еще в 1810 году была построена так называемая Мариинская водная система. Ну а знаменитом детище Сталина Волго-Балтийском канале ты точно слышала. Так что порт Пяти Марий это наши реалии. При этом Андрей почему-то тяжело вздохнул. Тем временем они вышли на хорошо освещенную улицу, недавно превращенную в пешеходную. Из дверей ресторанов и баров доносилась музыка. Было многолюдно, и народ вокруг, как показалось Наде, был веселый и добрый. Вот этот ирландский паб я особенно люблю. Андрей открыл дверь из темного дерева и пропустил вперед дам. Внутри было уютно и не шумно. Их проводили к деревянному столу в углу, недалеко от пока еще пустующей сцены. — Давай так, есть будем немного, но вкусно. — Идет? — Идет, Андрюшенька, идет. Брогов пошептал что-то официанту и посмотрел на Надю. темно каштановые волосы не были забраны назад, как обычно, а лежали чудесными волнами на красивых плечах девушки. Сколько раз он пытался в деталях рассмотреть Надя на лицо, столько раз это ему не удавалось. Ее глаза, большие, бездонно карие, приковывали к себе, не давая отвлечься на черты лица. «Знаешь, Андрюшенька, это все так странно. Как вы с этим всем живете тут с Костей. Это ты о чем? Ну, все это Надя обвела взглядом полупустой зал паб. Послушай, настоящий ирландский паб в Череповце. Это не просто футуризм, это вообще за гранью реальности. А, ты об этом. Надя, а коконы, они не за гранью реальности? Нет? О чем ты? А очереди за колбасой на полуулице при Савке. Не за гранью? А Хиросимы? О какой реальности ты говоришь? Что есть реальность? Мы живем здесь и строим город по своему разумению. Это реальность. Раньше город строили бандиты, по своему разумению, до них коммуняки. И все это была реальность. А еще раньше, во второй половине XIX века, при городском голове Милютине, Череповец стали называть русским Оксфордом и северными Афинами. И это тоже была реальность. Нормально так, где-то на севере, городок на притоке Волги, стали называть русским Оксфордом, прикинь? Так что наши пешеходные улицы, ирландские пабы и итальянские ресторы нервно курят в углу. Я смотрю, ты теперь эксперт по истории своего города. Надя положила свою руку поверх руки Андрея, как бы успокаивая его. Тепло ее руки произвело на него удивительный эффект. Ему вдруг стало уютно и хорошо. Он повернул свою ладонь и стал нежно гладить найденный пальц. Эксперт. Ну, в общем, да. Это у меня еще от отца. За что бы ни брался, в какую бы страну ни приезжал, всегда начинал с истории культуры. созов, так сказать. Я без этого не могу. Привычка. Они засмеялись. Тем временем появился официант и поставил на стол два стакана набитых льдом с прозрачной, чуть маслянистой жидкостью. «Махита!» — отвечая на Наден вопросительный взгляд, изрёк Рогов. «Я решил, что после шампанского и прогулки это будет в самый раз. Именно это пьют усталые от жары жители Латинской Америки. У меня с этим напитком связана одна история. Были мы как-то с друзьями в Мексике и там, в городке Каба сан лукас ну что на западном побережье, Кстати, офигительный городок. Из него можно уйти в Тихий океан, а можно в море Кортеза, представляешь? Так вот, мой приятель, большой любитель Ромы, почти сутки добивался мохито в разных барах и ресторанах. Никто его не понимал, и напитка такого не знал. И вот в одном из портовых заведений он чуть ли не вцепился в пожилого бармена и стал его буквально пытать. Бармен вбивался как мог, даже угостил пацана домашней текилой из бутылки без этикетки. И вот на втором часу диалога После того, как слово махита было произнесено раз сто, чувак прислушался и попросил еще раз повторить название коктейля. махита в сто первый раз произнес мой товарищ. Бармен покатал про себя это слово во рту, просветлел и заорал на весь бар. «Мохито!» Все были счастливы, и следующие десять дней, куда бы мы ни заходили, вместо «здравствуйте» чем мы рычали. «Мохито! favor!» «За тебя, Андрюша», — сказал Надя, и сделала большой глоток. — Слушай, а что это там Амин говорил про не в гости? — спросил Андрей, закончив очередную байку. — Не теперь. После я тебе все расскажу. Она встала, потрепала Андрея по волосам. — Где тут у этих ирландцев удобство? — Вон там, справа от стойки. Выйдя из туалетной комнаты, Над не обнаружила за столом Рогова. Зато на эстраде появились музыканты. Крик Андрея потонул в блюзе, но она успела приметить его, отчаянно махавшего из-за барной стойки. Народу здорово прибавилось и протиснулась она к бармену Рогову не без усилий. Я решил приготовить те кайперине собственноручно. Это такой волшебный коктейль карибского бассейна и Южной Америки. Правда стоит дороговато, но ты потянешь. Оценивающий взглянув на Надю, он продолжил свой рассказ. С виду все очень просто: берем лайм, кстати лайм в Череповце это ведь тоже за гранью. Так вот берем несколько нереальных лаймов, режем их на несколько частей и бросаем в стаканы. Видишь, это почти полстакана. Надя сидела на высоком барном стуле, уперев подбородок скрещенной ладони и наблюдала. Затем посыпаем резанный лайм тростниковым сахаром. Рогов быстро забросил в каждый стакан ложки по 4 коричневой субстанции. Тростниковый сахар в черепавце это тоже нереально. Теперь берем вот эту толкушку и начинаем все это дело разминать. Вот, теперь, когда сок лайма смешался с сахаром и растворил его, добавляем колотый лед до краев стакана. Так. Теперь берем ямайский ром и наливаем. Некоторые умники не доливают ром и разбавляют чуть содовый. Еще кое-кто из особо одаренных капает гренадина для появления алого оттенка. Но мы с тобой не некоторые, поэтому объявляю кайперинье готовым. С этими словами он подвинул нади стакан, предварительно воткнув в него трубочку. Пить нужно обязательно со дна. Тогда не будет чувствоваться крепость, и вкус будет... Рогов пощелкал пальцами, подбирая слова «Э -э -э, «освежающим». «Ну?» Надя сделала несколько глотков. «И что ты скажешь, Фемина?» «Замечательно! Слушай, правда здорово! Ну, какова же плата?» «Поцелуй принцесс. Надя перегнулась через стойку, притянула к себе Андрея и поцеловала его в губы. «О, это был непростой чмок старых друзей!» Рогов замер и пришел в себя от громких аплодисментов, коими наградили их сидящие у стойки. Картина поклонившись, он махнул рукой бармену и вышел из застойки. Спустя часа три, болтая без умолку и изрядно напробовавшись коктейли из всех стран, они оказались в берлоге. «Пойдем, я покажу тебе твои покои». На втором этаже Рогов открыл дверь, ведущую в гостевой апартамент. «Знаешь, Надя...» — Рогов замялся у дверей. «Ты так и не рассказал мне ничего». «И еще... Я совсем не хочу сейчас уходить, а я тебя никуда и не отпущу». Она подошла к нему, обняла его и нежно поцеловала в губы. — Надя, столько лет мы были знакомы, столько лет, господи! Он лежал в постели и перебирал пальцами ее волосы. — Что же я дурак раньше-то? — Да брось ты, Андрюшенька, все нормально, всему свое время. И что, мы теперь вот так и будем вместе жить, семья, дети и все такое? — Оригинально ты делаешь предложение девушке. Надя шутливо щелкнула его по носу, встала с кровати и пошла в ванну. Спустя час, когда они завтракали на кухне и весело болтали, в дверь позвонили. Вычислить кто это было несложно. Амин с Костей были в Женеве. Уборку делали в присутствии коменданта комплекса Димы в строго означенное время. Еще доступ в берлогу имел только Ракитин. «Входите, Семен Васильевич!» — крикнул Андрей. Дверь открылась. «Гостем будете!» Увидев лицо Ракитина, он осекся. «Присаживайтесь!» Семен молча подошел к столу, пододвинулся без стул, сел, Взял круассан, внимательно посмотрел на него и положил обратно. — Что случилось? — упавшим голосом спросила Надя. — С Костей что-нибудь? — Да, с Костей. Сегодня утром, когда они приземлились в Женеве, Костя был арестован швейцарскими властями. Только он. Обвинение не предъявлено, но это как раз не важно. Началась война, они перешли в наступление. Амин на связи? Андрей стал серьезен, в глазах у него появилось что-то незамечаемые ранее. Ни ракетины, мне Надей. Да. Все будет хорошо. Он положил руку на Надя на плечо, другой рукой взял протянутый ему телефон. Минуты три он слушал собеседника, потом нажал кнопку отключения и молча протянул телефон Ракитину. Завтракали, Семен Васильевич? Да, спасибо. Ваше предложение. Вопрос сложный. Первое, что приходит в голову, остановить отпуск окон и протрубить об этом по всему миру. Но, увы, в этот раз не сработает. Рогов удивленно посмотрел на него. «Да-да, Андрей, в этот раз все серьезнее. Вероятно, что наличествуют договоренности стран большой восьмерки по этому вопросу. Четкие договоренности. Думаю, что нас хотят поставить под жесткий контроль мировой общественности, а по сути подчинить ведущим державам мира. Но зачем? Я понимаю, если бы кто-то один, Россия, к примеру, или Штаты, имея такой козырь в рукаве, как коконы, можно делать что угодно со своими оппонентами но коллективное руководство, чем оно будет лучше нас? Многим, Андрей, многим. Возьми, для примера, въездные визы. Хорошая страна, богатая, спокойная и дружеская. Езди куда угодно без виз. Отсталые, развивающиеся, небогатые, визы, очереди, квотирование и так далее. Будете хорошо себя вести, пожалуйста, вот вам кого-то на коконы. Нет, фиг вам, а не коконы. То же касается и мирового терроризма, диктаторских режимов, получение благоприятного климата в экономике, доступа иностранцев к месторождениям и так далее, и так далее. А что будет, если мы уничтожим себя? Соберемся все в одной комнате, вместе с нашим бычком, Лагуновым, Галиной, ну, все и выпьем яд, а завод взорвем. Что будут делать на этом пепелище страны большой восьмерки? В этом-то все и дело. Аналитики всего мира пришли к убеждению, что так как коконы не продукт нашей цивилизации, а послание некого высшего разума, то после уничтожения Череповецкого центра непременно появится где-то в другом месте. — И давно вы до этого додумались? — Рогов жестко, посмотрел в глаза Ракитина. — Утром, когда к вам шел, спокойно ответил Семён. Надя встала, подошла к кофеварке, нажала кнопку. Комната наполнилась ароматом кофе. Поставив перед мужчинами чашки, она села на высокий барный стул и закурила. Никто не может дать гарантии, что коконы возродятся. Но это не главное правительства могут жить без коконов. С ними, конечно, лучше, но и без них тоже терпимо. Нет, главное. Главное то, что никто не может дать гарантий, что коконы не возродятся где-нибудь в Колумбии или в Афганистане. Что коконы будут производить экстремистские силы. Вот в этом и должна быть наша позиция. Мужчины посмотрели на Надю. Она затушила сигарету, бодро спрыгнула со стула и, выходя из комнаты, сказала, «Надо разговаривать. Со всеми. Когда следующий саммит восьмерки?» Экстренный саммит восьмерки начнется через три дня в Женеве. Семен, сделаем так. Надя полетит в Японию, Канаду и Штаты. Я в Англию, Германию, Италию Францию. На тебе, Рогов поднял глаза на собеседника, чтобы подчеркнуть свои впервые сказанные раки ты. Россия. Диму оставляем главным в городе и на комбинате, пока Амин не прилетит. Ничего не предпринимать. Процесс выдачи не останавливать. В прессе шум не поднимать. Ибо если твои предположения верны, а это у меня, к сожалению, сомнений не вызывает, все это трата времени. У Лагунова они красть не будут. Никому неизвестно, сможет ли он не только производить, а вообще жить за пределами комплекса. К тому же о нем еще нужно узнать. Найти его и выковырить из объекта. Встречаемся через полчаса в машине. Самолеты к вылету. Дозвонись до всех начальников разведок и согласуй визит. Рогов встал и протянул руку Ракетину. Рукопожатие было сильным и в то же время спокойным. Они ехали в аэропорт. Киберокна были отключены, и мимо пролетали обычные череповецкие пейзажи. «Дозвонился?» — Рогов посмотрел на Семёна. «Да, до да всех. Они ждали от нас такого хода. Всем зеленые улицы, приезжайте, будем рады», — Ракитин усмехнулся. «Давайте еще раз согласуем позицию». Голос Нади был твердо спокоен. «Давим на то, что нет смысла испытывать судьбу и отказывать человечеству в шансе на спасение». Второе. Отсутствие гарантии вторичного возникновения коконов в лояльном нашей цивилизации месте. Создаем мировой совет по квотированию. Совет не имеет права ограничивать выдачу и продажу, дабы не лишать террористов надежды на спасение. Между тем, совет регулирует распределение квот между странами по математическому принципу. Цена на коконы неизменна, но все деньги за вычетом нашего бюджета поступают в специальный резервный фонд которым распоряжается Совет. В случае недостижения договоренности Череповец уничтожается. Есть дополнение? Есть, Надя. Россия будет первой председательствовать в Совете по праву географической принадлежности. Принимается, Семен Васильевич. Амин приземлится в Череповце через час, будет готовиться к плану «Б». Андрей летит на Эмбраере, вы, Надя, на Гольфстриме, а я на Тушке, мне здесь рядом. Ракетин усмехнулся. Ну все, до встречи в Женеве. Он пожал руку Рогова, Кивнул Надя и вышел из машины. — Я тебя очень люблю, Наденька, — сказал Андрей, глядя, как Ракитин поднимается по трапу. — Ты все, что у меня есть. Он обнял ее и прижал к груди. Его подбородок уткнулся в Надину макушку. Запах ее волос был таким дурманящим и сладким. Андрей вдыхал его в себя и вдыхал. — Любимая моя, мы обязательно увидимся через три дня. Я в это верю. — А я это знаю. Надя освободилась от его объятий и посмотрела Андрею в глаза. «Ты только там меня не забывай, ладно? А то знаю я эти Японии и Канады. Хорошенькой девушке проход не дают. И ты тоже. А то знаю я этих француженок. Они рассмеялись. Давай ты первая. Хорошо. Я люблю тебя. И я».